Глава 53. Слабость ухищрений. Если сможешь непосредственно осознавать действительность через ощущение тела, тогда начнется движение по великому пути достижения долголетия. В этом случае основным мотивом будет страх отклониться от пути в сторону. Великий путь непосредственного ощущения действительности в теле всегда ясен и широк, но человеческое начало постоянно стремится двигаться по узким и извилистым тропинкам, придумывая сложные объяснения. Если уделяешь слишком большое внимание, чтобы поддерживать в чистоте внешнее в теле, тогда перестаешь уделять внимание тому, что оно порождает, перестаешь заботиться об основах. Тогда запасы силы в теле истощаются, и приходится заниматься внешним украшательством одежды и макияжем. Появляется необходимость владеть острым оружием для защиты, что приводит к обязательному избытку в наслаждении пищей и питьём. А из этого вытекает появление большого количества предметов, которыми обязан распоряжаться и нести за них ответственность. Это всё называется преобладанием воровского начала. Такое состояние не является настоящим движением по пути здорового долголетия. Древняя мудрость Желтого Императора Есть люди, у которых преобладает двойная субстанция инь. Есть люди, у которых внутри инь содержится ян. Есть люди с преобладанием двойной субстанции ян, а также те, у которых внутри ян содержится инь. И, наконец, есть такие, у которых равномерно соединяются силы дыхания неба и земли. Все эти пять типов людей различаются по облику и состоянию. По-разному распределено соотношение между сухожилиями и костями, силой дыхания и кровью. Люди ровные, относящиеся к категории, где силы дыхания неба и земли соединяются равномерно, спокойны, пребывают в мирном состоянии, не тревожатся и не пугаются, не обольщаются и не огорчаются, свободно и гибко следуют за течением вещей, не вступая ни с кем в соперничество, меняясь вместе со временем. Если они возвышаются, то сохраняют скромность и уступчивость, достигают своего посредством переговоров и согласия с людьми. Именно такой порядок называется высшим уровнем правления. В древности, когда люди хорошо разбирались в использовании игл и полыни, прижигание полынными сигарами, применение этого метода также относится к акупунктуре, то рассматривали человека с точки зрения пяти движений и на основании этого управляли состоянием если видели избыточности полноту то опустошали если видели пустоту тогда восполняли суть кругов времени практическое осмысление чтобы постичь закономерности изменений дыхания следует разобраться в устройстве кругов времени чтобы разобраться в устройстве кругов времени нужно понять ясно законы разумного устройства мира. Чтобы понять ясно законы разумного устройства мира, необходимо достичь состояния пустоты в спокойном уме. Чтобы достичь состояния пустоты, следует добиться ясности ума. Чтобы достичь состояния покоя, следует добиться чистоты ума. Когда появляется чистота и ясность ума, в нем полностью проявляется разумность природного устройства силы небес. Созерцая изменения и превращения небесных сил в природе, можешь ясно видеть законы перемен. Созерцая, как действуют круги времени в человеческом обществе, сможешь понять, как проявляются законы перемен в образах мира. Созерцая изменения настроений и ощущений предметных связей мира, научишься правильно различать свойства. До того, как с неба прольется дождь, туда должны подняться испарения земли. Перед тем, как человек произведет доброе или злое действие, его облик изменится. Всегда есть предвестники событий, и в природе насекомые предчувствуют дождь, Животные предчувствуют землетрясение, птицы и рыбы заранее знают о переменах погоды. В теле одни ощущения обязательно предчувствуют другие. Нужно постичь законы движения времени по кругам дней и лет, поскольку одни предметы и явления являются предвестниками других. Так сумеешь понять устройство ощущений, научишься управлять ими и достигнешь здорового долголетия.